Как только император испустил дух, все убийцы разбежались. Опять Бениксен остался почти один. Он приказал уложить тело императора на кровать, расставил везде часовых. Весть о кончине Павла была тотчас же доведена до сведения графа Палина. Палин не пошел вместе с заговорщиками. Палин очень хладнокровно все предусмотрел. Если бы Павел спасся, как это и могло случиться граф Палин, вероятно, арестовал бы Александра и изменил бы весь ход дела. Войска были собраны по его приказу, чтобы, глядя по обстоятельствам, или явиться на подмогу к императору, или послужить для провозглашения его преемника. Как только пален узнал о смерти императора, он отправился к госпоже Ливен, гувернантке молодых великих княжон и близкому другу императрицы Марии. Он разбудил ее, и поручил ей сообщить эту страшную весть императрице. Госпожа Левин разбудила императрицу и сообщила ей, что с императором апоплексический удар, и что ему очень дурно. «Нет», — воскликнула она, — «он умер! Его убили!» Госпожа Левин не могла долей скрывать истины. Тогда императрица бросилась в спальню своего мужа. Она с криком требовала, чтобы ее допустили к усопшему ее убеждали, что это невозможно. Она на это восклицала «Так пусть же и меня убьют, но видеть его я хочу». Из этого можно судить о чувствительности и о супружеской любви императрицы Марии. Что касается Александра и Константина, то большинство лиц, близко стоявших к ним в это время, утверждали, что оба великих князя, получив известие о смерти отца, были страшно потрясены, несмотря на то, что сначала им сказали, что император скончался от удара, причиненного ему волнением, вызванным предложениями, которые ему сделали заговорщики. Между тем, войска гвардии выстроились во дворе и вокруг дворца. Молодой генерал Талызин командовал преображенским полком, в котором всегда служил. Он сказал солдатам, «Братцы, вы знаете меня 20 лет. Вы доверяете мне, следуйте за мною и делайте все, что я вам прикажу». Солдаты пошли за ним, не зная, в чем дело, и убежденные, что они призваны для защиты своего государя. Но когда они узнали, что от них скрыли, между ними поднялся тревожный ропот. Талызин кричит, «Да здравствует император Александр!» Гробовое молчание среди солдат. Зубовы выступают, говорят с ними и повторяют восклицание Талызина. Такое же безмолвие. ланжерон И в конной гвардии солдаты не хотели присягать новому императору, не убедившись сперва в смерти Павла. Посланы были в Михайловский замок за знаменами унтер-офицер Григорий Иванов и несколько солдат при Корнете Филатьеве. Их допустили к телу покойного императора, И когда по возвращении в казармы саблуков спросил Григория Иванова, убедился ли он в смерти государя? «Да, ваше благородие», — отвечал Григорий Иванов. «Он крепко умер». «Будешь ли ты теперь присягать императору Александру?» «Буду. Хотя он и не лучше, но так или иначе, кто не поп, тот и батька». Между тем... Император Александр предавался в своих покоях отчаянию, довольно натуральному, но неуместному. Палин, встревоженный образом действия гвардии, приходит за ним, грубо хватает его за руку и говорит «Будет, ребячица, идите царствовать, покажитесь гвардии!» ланжерон В семь часов утра императрица была, наконец, допущена к телу супруга. Сцена произошла раздирательная. Ливен. Наскоро созван был сенат и все присутственные места. Они также приведены были к присяге. Императрица Мария волей-неволей присоединилась к остальным подданным своего сына. В 9 часов утра водворилось полное спокойствие. В десять часов мы все были на вахт-параде, во время которого прежняя рутина была соблюдена. Все, что в подражание пруссакам введено — Осталось ненарушимым. Те же по военной службе приказы, ежедневные производства, шпанки, мелочные наблюдения, вахт-парады, экзерцергаузы, шлагбаумы. В конце парада мы узнали, что заключен мир с Англией и что курьер с трактатом уже отправлен в Лондон. Крайне любопытно то, что госпожа Жеребцова, сестра Зубовых, предсказала печальное событие 11 марта в Берлине, и как только она узнала о свершившемся факте, то отправилась в Англию и навестила своего старого друга лорда Уитварда, бывшего в течение многих лет английским послом в Петербурге, Саблуков. Как только известие о кончине императора распространили в городе, немедленно же появились прически а титу, исчезли косы, обрезались букли и панталоны, круглые шляпы и сапоги с отворотами наполнили улицы. Дамы также, не теряя времени, облеклись в новые костюмы, и экипажи, имевшие вид старых немецких или французских отеляж, исчезли, уступив место русской упряжке с кучерами в национальной одежде и с форейтерами, что было строго запрещено Павлом, которые с обычной быстротою и криками понеслись по улицам. Не были более обязаны снимать шляпу перед Зимним дворцом. Не обязаны были выходить из экипажей при встрече с императором. Александр ежедневно гулял пешком по набережной в сопровождении одного только лакея. Провоз книг был дозволен. Через заставы можно было выезжать без билета от плацмайора. Ненавистная тайная экспедиция была уничтожена. Коцебук. Крепость опустела от заключенных в ней, и на вратах ее неизвестную рукою написано было, как пишется на обывательских домах, уволенных от постановления солдат, «свободен от постоя» Шишков. «В столицу съезжались». «Анархия заступила место самого строгого правления. Я сама видела гусарского офицера, скакавшего верхом по набережной, с криком «Теперь можно делать все, что угодно!»» Головина. После смерти Павла Палин был сперва утвержден во всех его должностях и получил громадное влияние на ум императора Александра. Императрица Мария терпеть его не могла, как и всех участников убийства своего мужа. Императрица достигла того, что неосторожный министр впал в немилость. Сразу лишенный всех своих должностей и принужденный удалиться в Курляндию, в свои поместья, он стал проводить время попеременно то в прекрасном замке якаве возле Метавы, то в Риге. Генерал Бениксен был также предметом яростной ненависти со стороны императрицы-матери. Она потребовала от сына, чтобы он никогда не жаловал ему маршальского жезла. Князь Платон Зубов принужден был по прошествии некоторого времени переселиться в Курляндию, в свой великолепный замок Руенталь. Затем он жил в Метаве и в вильни Талызин умер три месяца спустя после императора. Все офицеры гвардии, участвовавшие в заговоре, постепенно, один за другим, подверглись опали или были сосланы. Вступление на престол Александра было самое благодатное. Он прекратил царство ужаса, но образ вступления на престол оставил в душе Александра невыносимую тяжесть. Он был кроток и нежен душою, чтил и уважал все права, все связи семейные и гражданские, а на него пало подозрение в ужаснейшем преступлении — отцеубийстве. Он был добр, но при том злопамятен, не казнил людей, а преследовал их медленно, со всеми наружными признаками благоволения и милости. Греч.